Глава 12. Сестра с мужем и детьми остановились в эмартелях, они пришли к нам на рождественский обед, потом заходили почти каждое утро на час или около того и уходили обратно в Лаусеньер. На Новый год Франк и Лаик получили новые велосипеды, которые отец специально заказал с материка. Я не спросила, где он взял деньги, хотя знала, что велосипеды не недешевы.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 «Я хотя бы пыталась», — сказала я, — «а что ты сделала хоть для кого-то из них? Живешь себе в башне из слоновой кости. Ты хоть знаешь, каково нам приходилось все эти годы?» Не знаю, почему мама всегда утверждала, что это я сильнее похожа на Жанна Большого. Адриэна лишь непроницаемо улыбнулась, безмятежная, как фотография с той же безмолвной. Ее самодовольное молчание всегда приводило меня в бешенство. Гнев пополз по моему телу, как армия муравьев».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 но он уже отвернулся.